Глава шестнадцатая. Перлашес больше похож на парк, чем на кладбище. Карта у входа помогает нам сориентироваться. Здесь похоронено множество знаменитостей. Мария калос Пруст, Модильяни, Джим Моррисон, Калетт, Камю, Оскар Уальд. Надгробия имеют форму храмов и домов, многие из них украшены статуями. Здесь царит готическая спокойная атмосфера. Я стараюсь не сравнивать это место с кладбищем моего брата, стараюсь не думать о том, что мы поедем туда 2 июля. И меня охватывает грусть, когда я слышу негромкое пение Юлии. Когда он обнимает меня и шепчет мне на ухо, я вижу жизнь в розовом цвете. Мы ищем могилу Эдит Пиаф. Я следую за своими новыми друзьями, перекати поле по дорожкам в обрамлении каштановых деревьев. Он говорит мне о любви. Это простые повседневные слова. И со мною что-то происходит. Бен тоже запивает густым баритоном. В мое сердце вошла частичка счастья, и я знаю тому причину. Солнце пробивается сквозь изумрудные листья и освещает мрамор над гробей, излучая тепло. Сладкие ноты песни эхом разносятся по кладбищу. В жизни я для него, он для меня. Он мне это сказал, поклялся на всю жизнь. Я чувствую себя камнем, чувствую себя солнцем, чувствую себя деревом. На мгновение я даже не понимаю, как меня зовут. Да, собственно, и не хочу понимать. Мне кажется, я плыву в каком-то далеком измерении без всяких ориентиров. И с тех пор, как я заметила его, я чувствую, как в моей груди бьется сердце. Мы прошлись по множеству дорожек, пока не оказались в дальнем углу кладбища. Внезапно перед нами открылся надгробный памятник Эдит-Пиаф, выполненный из темного мрамора и покрытый цветами. Он не такой внушительный, как я ожидала, но в нем все равно есть что-то притягательное. Юлия предложила всем спеть хором, и я присоединяюсь, даже не зная слов, но ничуть при этом не стесняясь. та ра ра на-на-на, я вижу жизнь в розовом цвете. Бен кладет на могилу букет красных роз. Мы поем на этот раз во весь голос. Он говорит мне о любви, это простые повседневные слова. И со мною что-то происходит. Итак, я вновь оказалась в Париже. Постоянно нарушаю правила без особой причины. Например, перепрыгиваю через турникет в метро. А теперь могу вычеркнуть из списка желаний пение на улице, совершенно не заботясь о том, что подумают окружающие. Почему вообще считается, что на кладбище нужно хранить молчание из уважения к мертвым? Кто сказал, что им не нравится музыка? По словам известного астролога, чью статью я когда-то читала, тем, кто рожден под знаком рака, нравится песни о любви. Я спою одну из них брату, когда вернусь. Может быть, я спою ему именно эту песню. «Эдит», Юлия склоняется над могильной плитой, «Я выражаю тебе свое почтение и смиренно прошу тебя разрешить мне исполнить одну из твоих песен». Бен сжимает в воздухе кулак, призывая нас к тишине. Мы замираем в ожидании. Ветер шепчет сквозь листву. Издали доносится звук молитвы. Я замечаю, что Виктор пинает камень. Его лицо почему-то мрачнеет. «Все хорошо?» — шепчу я. «Не волнуйся. При всем желании настаивать на своем тут точно нельзя. Кладбище — это свободная земля, где царит вечный покой, и право на уединение здесь сильнее, чем где бы то ни было». Я закрываю глаза. Мне хотелось бы помолиться за брата, попросить у него совета, отдать свою жизнь в руки его неподвластной времени мудрости. «Это она!» Бен торжествует, прерывая ход моих мыслей. Он указывает на маленькую птичку, защебетавшую на ветке рядом с нами. «Пиаф» означает «воробышек». Эдит называли так, потому что она была очень худенькой. Она дарует тебе свое благословение. Юлия с Беном ликуют. Я прикасаюсь к красным розам, чтобы слиться с этим чудом. Я тоже чувствую себя счастливой. «Я ощущаю себя частью происходящего». «А пойдемте есть мороженое и яблочный пирог», — предлагает Бен. Он знает одно место в Бельвилле. Похоже, что в романе «На дороге» Керуак и его спутники едят яблочный пирог со сливочным мороженым в любое время дня и ночи. Он берет Юлию за руку и устремляется к выходу. Мы с Виктором присоединяемся к ним». «Я уверена, что Ноа нравятся наши песни», — говорит Юлия. «Мы целый час провели в пристанище смерти, и только тем и занимались, что прославляли жизнь». «Она приехала!» — восклицает тем временем Виктор. Он получил сообщение от Чарли. «Тетя ждет меня в книжном магазине». Чтобы ускориться, Виктор предлагает взять на прокат велосипеды возле муниципалитета. Я не садилась на велосипед с тех пор, как мне сняли с него задние колеса, но времени терять нельзя. К счастью, место, где можно взять их в аренду, находится в двух шагах от выхода. Мы прощаемся с Юлией и Беном. Виктор говорит, что дорогу обратно он знает. Я сажусь на велосипед и, едва удерживая равновесие, следую за Виктором, который, сломя голову, мчится вниз по дороге. Мы едва не задеваем проезжающие мимо машины. Я пытаюсь разогнаться, глотаю воздух. Париж. Я чувствую, как становлюсь с этим городом единым целым. Мы с Виктором заблудились, но быстро находим нужный маршрут. Мы едем и распеваем песни Эдит Пиаф. Моё платье в цветочек бьется на ветру и обнажает ноги. Я ощущаю необыкновенную легкость. «Море!» — объявляет Виктор. «Бастилия! девиль Мы скользим вдоль бульваров, пересекаем сену. Когда мы прибываем к Нотр-Даму, я задыхаюсь. Мое лицо багровое, а ноги затекли от напряжения. Виктор попросил меня припарковать велосипеды, а сам рванул к магазину. Когда я, наконец, догоняю его, он сообщает мне плохую новость. «Тетя уже ушла!» «Но она оставила тебе это», — добавляет он, протягивая мне длинный узкий конверт, из которого росчерком в шариковой ручки вычеркнуто название агентства недвижимости. Я стараюсь не показывать разочарование и то проклинаю тетю, то раскаиваюсь в этом. У меня горят щеки. В конверте лежат два билета в театр с наклеенным на них стикером. «У меня проблемы с Массима». «Обязательно сходи. Уверена, тебе понравится. Увидимся завтра днем здесь, в книжном магазине. Не уезжай «Ты полчаса на них смотришь», — говорит мне Виктор, поправляя берет. «Сделай уже что-нибудь». Мы сидим на скамейке возле книжного магазина. Я все еще верчу билеты в руках. «Кто, черт возьми, такой, Массима?» — спрашиваю я за неимением других слов. «Кажется, это Харек». «Хорек?» «Так Чарли сказал мне. Твоя тетя упомянула о каком-то хорьке». Только хорька сейчас не хватало. У тети Вивьен никогда не было нормальных домашних животных. В период ее художественных изысканий она усыновила Магритта, попугая, которого научила говорить одну фразу «Я не попугай», и который умер от инфаркта после того, как его на месяц доверили соседу. В пору индуизма был Роджер — мышь, случайно убитая водопроводчиком. Затем она завела Манхэттен и Милуоки — двух рыбок-фугу, которые никогда не сдувались. Период жизни неизвестен. На этапе «Моя Африка» не обошлось без суриката Тимона, который сбежал, проделав дыру в стене, и хамелеона Сюзанны, которая так ловко маскировалась, что в один прекрасный день ее просто не нашли. Теперь настала очередь Харька Массима. Что за период сейчас у моей тёти? И как так получилось, что она принесла билеты именно на «В ожидании года», спектакль, на который собираются Бен и Юлия? Понятия не имею. Но тем лучше, верно? Завтра утром ты будешь здесь, так что целый день вы проведёте вместе. Ты всё равно уедешь только завтра вечером. На сегодняшний поезд мест нет. И добавляет. В любом случае, Сильвия с ней знакома. Чарли сказал, что они разговаривали. Сильвия Уитман? Я вскакиваю. Попробую у нее спросить, она сейчас наверху. Сильвия сидит за столом в квартире своего отца. На ней платье цвета фуксии с короткими рукавами. Волосы убраны под красный обруч. Розовый и красный. Смертный грех если судить по кругу Итана. Как по мне, так эти цвета прекрасно сочетаются. Настолько хорошо, что, я надеюсь, тоже выгляжу, по крайней мере, прилично. Привет, Сильвия. Не хотела тебя беспокоить. Осмеливаюсь начать я, поправляя заколку. Она поднимает глаза, словно только сейчас заметила мое присутствие. Я хотела спросить. Чарли сказал, что вы с моей тетей говорили. На ее лице застыло вопросительное выражение. «Кажется, она сосредоточена на чем-то другом, потому что в течение нескольких секунд она как будто не узнает меня. Я все бы отдала за способность сохранять такое же самообладание, когда кто-нибудь прерывает меня на самом интересном месте. Я объясняю, что мою тетю зовут Вивьен Вилла». «А-а-а, Вивьен!» Она радостно распахивает свои голубые глаза». «Прошу прощения. Я и не поняла, что ты племянница Вивьен. Если честно, я всегда забываю, что она итальянка. Ты давно её знаешь? Одно время она часто бывала здесь. Кажется, она отлично пишет. Я думала, что никто не захочет её публиковать. Ну, это же не значит, что у неё нет таланта. Ты, наверное, знаешь, где она живёт? Если я правильно помню, в шато руж или где-то рядом». Мы говорили о шато руж Сильвия снова смотрит на своей бумаге, и я не смею ее больше задерживать. Но все же делаю над собой последние усилия и задаю вопрос. У тебя случайно нет ее адреса? Помнится, она жила на улице с каким-то смешным названием. Она замирает с сосредоточенным выражением лица. «Пуле! Улица Пуле!» «Надо будет ввести это выражение в наш обиход», — комментирует Виктор. Заменим «Из князи в грязи» на «С улицы принцессы» на «Улицу пуле». Игра слов. Французское «пуле» означает «курица». Но потом вдруг становится серьёзным. Пойдём её искать. «Вообще-то сейчас начнётся смена оливы», — вмешивается в разговор стоящая за мною Майя. «Ты же записалась на отработку своих двух часов на это время?» «Я совсем забыла». Сегодня я работаю в отделе поэзии, расставляю книги на полках в алфавитном порядке. Я сажусь на деревянную скамейку и пытаюсь сосредоточиться на работе, но мне постоянно приходится отходить в сторону и уступать место посетителям. Поэзия привлекает гораздо больше людей, чем я могла себе представить. В одной из таких пауз я замечаю на табуретке книгу. Внутри, как закладка, лежит белый цветок ириса. Оглядываюсь вокруг в поисках хозяина книги, но никого не вижу. Белый ирис — мой любимый цветок. Я беру книгу. Автор — француженка. Обложка полностью белая. Видимо, решили сэкономить. Тем не менее, это сборник стихов, переведенных на 12 языков и выпущенных тиражом более 100 тысяч экземпляров. Я открываю его. Знаешь, я так и не смогла прожить жизнь в полной мере. Залезать на аттракционы в парке, играя в куклы, спешить на вечеринки и при этом готовить дома, ночевать у подруг, оставаясь в своей постели. Копаться в себе.